Глава 10. Информированное согласие «Кто предупрежден, тот и вооружен». Нам всем сегодня более или менее знаком этот термин «информированное согласие». Перед оперативными вмешательствами А теперь и перед некоторыми исследованиями пациенту дают вкладыш в историю болезни, где трафаретный текст гласит, что вам объяснили и предупредили, а вы поняли и согласились, в чем и подписались. Так или иначе, но на практике подписание этого документа остается чисто бюрократическим актом, призванным защитить врача, если что. На самом деле информированное согласие должно защищать пациента, поэтому оно и называется не просто согласие, а информированное согласие. Сегодня этот термин лег в основу самой серьезной перестройки взаимоотношений врача и пациента за последние 50 лет. Мы все живем еще в обществе, где взаимоотношения врач-пациент остаются патерналистскими. Врач говорит больному, какие обследования ему необходимы, Какие таблетки принимать и как долго, что есть, что пить, какую операцию делать? Пациент благоговейно внимает и делает, что велел врач. Ну или прямо противоположное. А то и пишет жалобу в Горздрав, в зависимости от того, верит он врачу или нет. Раньше практически все верили безоговорочно. Сегодня такая вера во врача почти повсеместно утрачена. Но свято место пусто не бывает, остается вера в интернет, в народную медицину, в рекламу и прочее, и прочее. Вот и кидает людей из стороны в сторону. Прививки делать не буду, лучше ребенка к соседям отведу, у них дочка курью болеет, пусть и наш переболеет. Лекарства при гипертонии не нужны, есть же специальные браслеты. А вот эрозию шейки матки обязательно надо выжигать, а камни желчного пузыря растворять или удалять. Вообще, кто во что гораст. Мы за последние десятилетия практически утратили то, что называлось «санпросвет работы». Ведь в процессе лечения участвуют две стороны, и без ликвидации медицинской безграмотности населения дело не пойдет. Медицинских передач и шоу множество. Я много уже лет, выступая в качестве ведущего как на телевидении, так и на радио, постоянно даю интервью и комментарии. И ни разу мои передачи и комментарии не подвергались хоть какой-либо медицинской экспертизе. Ну хорошо, я, приученный в Америке взвешивать каждое слово, там чуть отступишь от стандартов или протоколов, сразу под суд. А другие... Ведь даже в одной и той же медицинской программе, которую я веду лишь два дня в неделю, другие ведущие и приглашенные эксперты запросто говорят, что эрозия шейки матки ведет к раку, а анализ кала на дисбактериоз поможет в лечении отрыжки, что полипы в носу перерастают в онкологию, а камни желчного пузыря надо всегда удалять профилактически и так далее. Я не претендую быть самым умным, но я каждый свой постулат, каждое слово могу обосновать кучей ссылок на проведенные работы и публикации, на международные признанные рекомендации. И точно знаю, что другие, когда говорят нечто абсолютно отличное от моей информации, нет. Мы никогда не сможем успешно проводить профилактику и лечить болезни, если всерьез не займемся ликвидацией медицинской безграмотности населения. Недавно на медицинской секции съезда Народного фронта ко мне подошел участковый врач из Хабаровска и сказал, «Ну хорошо, с медиками мы, может быть, так или иначе дело наладим, а как быть с другой стороной?» И тем самым озвучил то, о чем говорить у нас вообще не принято. Все искренне считают, что надо реформировать медицину, отпускать на нее больше денег, делать ее более доступной, более передовой, и уверены, что дело только в этом. И никто, абсолютно никто не понимает роли населения, пациентов, другой стороны, по словам того участкового врача, в перестройке медицины на современный лад. Я всегда говорил, у нас такая медицина, которая востребована нашим населением. Население хочет капельниц и полежать на обследовании в стационаре. Хочет излечения от гриппа, ОРЗ и гипертонии. Верит в хирургию и панически боится онкологии, ничего не делая, чтобы ее избежать. Лелеет свои остеохондроз, грыжу позвоночника и простатит цистит. Требует КТ при головной боли и упорно считает, что кофе вреден, а водка помогает от простуды. Можно продолжать бесконечно. Ну так вот вы все это и имеете. Спрос рождает предложение. Врачи обучают примерно вот в таком же духе. Далее все вместе разоряем нашу бесплатную медицину и очень ощутимо сползаем в сторону платной. За рубежом давно поняли важность повышения медицинской грамотности населения. Любая серьезная медицинская ассоциация регулярно публикует адаптированные для понимания пациентов, не медиков, рекомендации, что делать в тех или иных случаях. Это легко найти, и этому можно верить. Дальше больше. Уже несколько лет медики в развитых странах пытаются отойти от патерналистской модели поведения. Пациент вырос из коротких штанишек, ему теперь не указывают, что делать. А разговаривают как с равным, подробно объясняют ситуацию, намечают план действий, рассказывают все за и против того или иного обследования, полезные и побочные действия лекарств и принимают совместное решение. Примеры. Вам 50 лет, и можно сделать анализ на ПСА простат-специфический антиген, помогающий раннему выявлению рака простаты. Но при повышенных цифрах необходима будет биопсия, и если она обнаружит раковые клетки, вам будет предложено оперативное или радиационное лечение с большой частотой осложнений, импотенция или недержание мочи. Однако при наличии раковых клеток при биопсии возможно не вмешиваться, а лишь наблюдать шанс, что рак будет активно развиваться, не так и велик. Опыт последних десятилетий показывает, что раннее выявление рака простаты в размерах популяции не увеличивает среднюю продолжительность жизни. Вместе с тем, в каждом индивидуальном случае возможны различные варианты развития опухоли и ее метастазирования. Поэтому вы должны принять решение, готовы ли вы делать анализ на ПСА, понимая всю неопределенность его последствий, включая большие шансы осложнений при лечении, если что. Вам 45 лет, и можно сделать маммографию для раннего выявления рака молочной железы. Но вы должны понимать, что в вашем возрасте шанс получить ложно-положительный результат очень высок. Определенные уплотнения на маммографии мы увидим у каждой третьей женщины, и лишь у одной на тысячу это будет рак. А находка повлечет за собой биопсию, а то и операцию. У вас в роду ни у кого не было онкологии груди, вы не принимали гормонов эстрогенов, не курите, кормили детей грудью? Возможно, лет через 5, после 50, в возрасте, когда информативность маммографии резко возрастает, мы вернемся к этому разговору. Но решение за вами. В вашем возрасте кривая случаев рака груди уже резко возрастает, и отсутствие факторов риска для этого не дает стопроцентной гарантии, что вы здоровы. Во Франции, например, такой подход к маммографии принят уже с этого года, не по площадям, а по показаниям и решению пациентки. У вас повышен холестерин до достаточно высоких цифр. Можно предложить вам профилактику инсультов с постоянным приемом специальных лекарств – статинов. Но вы не курите, у вас нормальное артериальное давление, нормальный уровень сахара, в роду не было ранних инфарктов. При этом плохой холестерин, холестерин низкой плотности, не превышает 5, показатель, когда мы можем думать об агрессивной семейной гиперхолестеринемии. Если вы начнете принимать статины в такой ситуации, шанс, что они уберегут именно вас от инфаркта, достаточно низок. Подсчитано, для того, чтобы предотвратить одну смерть от инфаркта миокарда, тысячи человек должны принимать статины пожизненно. А это и мышечные боли, слабость и возможное осложнение на печень, и, слава богу, ничтожно малый, но тем не менее имеющийся риск развития катаракты. С другой стороны, нет никакой гарантии, что этим одним из тысячи не станете именно вы, тем более вы мужского пола и слегка избыточного питания. Так что решение о профилактике за вами. Вам 50 лет и вы плохо переносите менопаузу. У вас приливы и бессонница. При этом у вас повышен холестерин и есть начальные проявления остеопороза. Давайте рассмотрим вопрос гормональной заместительной терапии. Прием эстрогена, несомненно, субъективно улучшит ваше состояние, но большая проблема приема эстрогенов – их свойство увеличивать риски рака матки и груди. Если в отношении матки мы можем нивелировать этот побочный эффект одновременным назначением гормона прогестерона, то в отношении онкологии груди все сложнее. Исследования показывают, что риски весьма высоки. С другой стороны, для их появления необходимо принимать эстрогены не менее 5 лет. Поэтому, чтобы облегчить состояние, вы можете попробовать гормонально-заместительную терапию несколько месяцев. Однако у вас и остеопороз и повышенные риски атеросклероза. Эстрогены хорошо это лечат, но требуются значительные сроки приема препарата, заведомо более пяти лет, а это автоматически влечет за собой резкое увеличение рисков развития онкологии груди. Поэтому возможно рассмотреть вариант приема эстрогенов и прогестерона на срок 1 год для снятия приливов, но для профилактики остеопороза и атеросклероза начать принимать бисфосфонаты, заняться физической культурой и снизить вес. Так называемые фитоэстрогены доказанного действия не имеют, однако окончательное решение принимать вам. У вас умеренно повышен уровень холестерина и сахара. Вы недавно только бросили курить, у вас артериальная гипертония и повышенный вес. Мы можем предложить вам профилактический прием малых доз аспирина. При этом хотим предупредить, что не будь у вас всех перечисленных факторов риска, показаний к постоянному приему аспирина не было бы. Однако и при наличии всех этих факторов риска необходимо сознавать, что регулярный прием даже малых доз аспирина чреват кровоизлиянием в мозг и желудочно-кишечным кровотечением. В Европе вообще избегают давать аспирин профилактически тем, у кого нет стенокардии или кто не переносил инфаркт или инсульт. В Америке при сочетании факторов риска считают возможным профилактический прием аспирина пациентами с сочетанием факторов риска, но по их предпочтению. Вам решать. У вас грыжа межпозвоночного диска и выраженные боли? Мы можем предложить вам хирургическое лечение. Однако вы должны знать, что у вас отсутствуют те тревожные симптомы, которые делали бы операцию обязательной проблемы с сексом, мочеиспусканием, стулом. Вы должны знать, что хирургическое вмешательство не более эффективно, чем терапевтическое, без операции. Операция может лишь ускорить наступление положительного эффекта. Но в принципе грыжа со временем рассасывается сама. Если больше нет сил терпеть и ждать, мы готовы взяться за вас, но при условии, что вы осознаете все операционные риски при равной эффективности с консервативным лечением. Решать вам. Примеров можно приводить бесконечное множество. Я думаю, что смысл и так понятен. Я сам с внутренним предубеждением отношусь к отказу от патернализма в отношениях с пациентом. Человек пришел к тебе за помощью, он не владеет информацией, которой ты владеешь, он тебе верит и спрашивает совета. А ты что должен отвечать? Решай сам. По современным воззрениям так и должен. Но главное в сказанном выше – не владеет информацией, и поэтому пациент… Игрушка в руках врача, шамана, интернета, рекламы. Я понимаю, что в наших условиях до перестройки взаимоотношений врач-пациент еще далеко. Нам сначала надо преодолеть минное поле абсолютной медицинской неграмотности населения. Заметки на полях. Уже довольно много лет тому назад, когда я заканчивал интернатуру в США. Сын моих знакомых принес из колледжа руководство по ухаживанию за девушкой. Выглядело это очень смешно. Вы должны спросить девушку, можно ли вас поцеловать, выслушать однозначный ответ, потом, можно ли вас погладить, выслушать однозначный ответ, ну и так далее, пока совсем не расхочется. Напоминает отказ от патернализма в медицине. Кстати, в недавних новостях, Где-то в Скандинавии теперь настоятельно рекомендуется перед сексом брать у партнерши, партнера письменное согласие. Вот не знаю, можно ли его назвать информированным. У нового подхода есть очевидные плюсы и некоторые минусы. Информированного пациента труднее развести. Он почувствует ответственность за самого себя, будет значительно более внимательным к своему здоровью и к проводимому лечению. Теперь про минусы. Выше говорилось, что слово «врача» приравнено к таким медицинским методам воздействия, как скальпель или лекарство. И так же, как и они, слова могут обладать как положительным, так и отрицательным эффектом. Мы все люди мнительные. Если врач говорит, например, что при приеме такого-то лекарства, может быть, зуд, так непременно начнет чесаться все тело. Например, в одном исследовании из 76 пациентов, которые получали лекарства из группы бета-блокаторов для лечения гипертонии, эректильная дисфункция наступила у 32% из тех, которые знали о таком возможном побочном явлении этих лекарств из уст врача. Этот же эффект развился только у 13% пациентов контрольной группы, которых врач не предупредил. Все знают, что такое плацебо – положительный эффект при лечении лекарством пустышкой. Но есть еще и ноцебо – развитие побочного явления на плацебо. Учащение различных симптомов у пациентов, которых предупредили о такой возможности, можно рассматривать как проявление ноцебо. Еще один пример. Исследовали пациентов с болью в пояснице. десяти больным? Сделали МРТ позвоночника, а 211 – нет, и тех и других лечили консервативно и одинаково. Но в первой группе, где на руках были результаты МРТ прогрыжей из давления, боли были более упорные и длительные, а пациенты менее функционально способны и дольше лечились, чем те, у кого МРТ не делали вовсе. Делайте выводы. Заметки на полях. Недавно в Новой Зеландии мне пришлось на себе испробовать отказ от патерналистского образа общения между местной ГАИ и мной. Надо сказать, опыт положительный. Вот как это было. Дороги в Новой Зеландии узкие, извилистые, обочин нет вовсе. Мосты — отдельная тема. Едешь разрешенные 80 или 100, превышать совсем не хочется, себе дороже, и вдруг впереди длинный мост в одну полосу. Не по одной полосе в каждую сторону, а просто одна полоса шириной в 3 метра. Перед этим знак «Одна полоса. Уступи дорогу встречному транспорту» или наоборот «Твое преимущество». Вначале приходилось резко тормозить, потому что и безо всякого встречного транспорта на скорости такой мост и не проедешь. Проехал я как-то по этим дорогам, в основном горным, 700 километров, и уже свернул на проселок к ферме, где хозяин разводит оленей на мясо и заодно сдает комнаты по сходной цене туристам со всего мира. Смотрю, как бы не подавить кроликов, которых тут огромное количество, и которые массово бросаются под колеса на проселках. И тут, сзади, из облака пыли, вырастают маяки красного полицейского Форда. Останавливаюсь. Выхожу. Совсем не по-американски. Там надо сидеть, положив руки на руль, и ждать, когда полицейский подойдет сам, держа руку на рукоятке ГЛОКа. Иначе мордой в асфальт и наручники, в лучшем случае. Тут все цивильно. Попросил сесть в машину и говорит. На вас поступила жалоба от участников движения, что вы обгоняли, пересекая желтую линию разметки. Показывает планшет и текст жалобы. А тут и правда, местами желтые линии разметки. Но там, где две сплошные, понятно, что пересекать нельзя. Но много мест, где с моей стороны прерывистая, а рядом параллельно сплошная. По аналогии с нашими правилами я думал, с моей стороны, где прерывистая, пересекать можно, со встречки им сплошная. Нет. Начинаю объяснять, но чувствую что-то не то. Не так спрашиваю. Полицейский говорит, тут я задаю вопросы. Я хочу знать, насколько вы ориентированы в правилах. Вы же подписывали документ, где обязались знать правила движения в Новой Зеландии. Тут я почувствовал, что запахло жареным, и пошел в отказ. Я что-то, наверное, попутал. Не пересекал я никаких линий ваших желтых. Так вы только что говорили, что пересекали. Нет, я не помню. Устал я на ваших дорогах, а вы еще не по той стороне ездите. Не помните? Нет. Не помню. Знаю только, что желтых линий не пересекал. Кто его знает, чего они желтые? Наверное, не просто так. Полицейский говорит. Сейчас вызову того, кто пожаловался, и разберемся. Ха, но я же давно в России, ученый, прикинулся наивным. Так у него видеорегистратор стоит? Знаю, что тут их ни у кого нет. А так, мое слово против его, доносителя. Полицейский помедлил и говорит. Наверное, он на телефон снял. Но я же не зря столько лет по Европе откатал. Телефон за рулем там, как проезд на красный, три штрафных балла на три года. А что, говорю, телефон за рулем, это у вас возможно? Полицейский внимательно на меня посмотрел, потом отдал права и молвил. Счастливого пути. Но зато я теперь про желтые линии все понял. Сплошные они, прерывистые, не пересекать. Особенно там, где за порядком на дорогах следят все. Одно осталось непонятным. Как он меня нашел? Столько перекрестков, перестроения, за мной явно никто не гнался. Да и ехал я 80 километров в час.